Для некоторых это не имеет значения, но для меня отсутствие честного имени мой король всегда было как удар кнута по обнажённой и израненной плоти. Я тогда был молод, и меня возмутило, что меня хотели как крестьянина отдать и тело моё, и душу вам на службу, и надеть мне на шею железное ошейник. Вы мне всё честно объяснили. Король внимательно посмотрел на молодого человека. А что вы теперь думаете? Я уверен, мой король, что вы настоящий английский монарх, именно такой, какой нам так необходим. Мне стыдно за свои слова, сказанные из горяча, потому что теперь я вижу, как ошибался. Мне бы хотелось показать, насколько я с тех пор изменился. У вас будет такой шанс, скинув король. Мне нужны люди подобные вам, люди, не боящиеся предпринимать новые смелые шаги. Я поддерживаю рыцарские законы На должен сказать, то, что вы сейчас сделаете, я имею в виду изготовление бумаги, может сильно помочь моей стране и даже больше, чем любые рыцарские подвиги, о которых мечтают эти люди. Что касается отсутствия у вас честного имени, из-за чего вы так сильно переживаете, для этого существует несложное лекарство. Он повернулся и приказал подать мне меч. Один из придворных взял королевский меч со столика у очага и принёс его королю. "Встань на колени, Волтер, и сгирни", велел король. Волтер повиновался. Сердце у него бешено билось, и колени резко коснулись каменного пола. Этот жест короля мог означать только одно, но Волтер никак не мог в это поверить. Ему никогда не приходило в голову, что король может наградить его подобным образом. Может это сон, спросил он себя. Нет, всё это было явью. Волтер был вне себя от счастья, когда почувствовал, как король легко коснулся плеча кончиком меча и проговорил: "Вы доказали, что являетесь человеком удивительной храбрости, и мне приятно отметить, что у вас есть дар предвидения и упорство в достижении цели. Я посвящаю вас в рыцари. Поднимайся, Сэр Олтер Фицральф. Наконец у него было собственное законное имя. Он перестал быть Олтером, ублюдком из герни. Его теперь прекратят оскорблять, о нём перестанут сплетничать досужие языки. Он стал сэром Олтером Фицральфом, и его посвятил в рыцари сам король. Олтер поклялся служить этому справедливому и мудрому монарху. Конечно, новая приставка к имени была норманнской, но с такой приставкой появилось достаточно много фамилий, и к ним уже стали привыкать. Олдер не сомневался, даже дед, будь он жив, не стал бы придираться к нему. Олдер покинул Глориет, как называлась малая часть замка, где жили король с королевой, и прошёл по подъёмному мосту к главному замку. Он был так взволнован, что даже не замечал окружавшей его красоты. Но когда он ступил на зелёную траву внутреннего двора, молодой человек поразился. Перед ним была стена с укреплёнными башнями, и кроме того, отдельно стояло пять высоких парчо. Он подумал, что внутренний двор был назван так неправильно, потому что оказался просторным садом с чудесными зелёными газонами, лужайками и множеством красивых кустарников и деревьев. Наступали сумерки, и слуги укрепляли на стенах бесчисленные факелы, чтобы вокруг стало светло. Они также расставляли раскладные столы для вечерней трапезы. Стояла великолепная осенняя погода, и из Лондона сюда съехался весь двор.